Авраамом Сметаниновым. Они купили ему бутылку пива, и Богданов им поставил по стакану бальзама. После выпитого он вышел из кабака и встретил на улице неизвестную ему женщину, которая предложила поехать с ним на Днепр. Она согласилась. Не найдя на берегу реки лодки, Богданов нанял одноконного извозчика за 40 копеек и поехал с этой женщиной до Никольской рогатки. Оттуда они пошли в Никольскую слободку, где в кабаке, пили вино, взяли бутылку водки, папиросы, спички и пошли в лес. Там они выпили водку, женщина курила, опьянев, Яков с ее слов заснул, а проснулся от крика женщины и увидев, что на ней горит платье, стал тушить его, обжег руки Яков предложил ей валяться на земле и тушить таким способом огонь, на ей это не удалось сделать. Тогда Богданов оборвал на женщине горевшие платья и юбки, она осталась в одних панталонах и упала на землю. В испуге, не зная, что делать, Яков бросился бежать из веса. Проходя по Никольской слободке, никому не сообщило несчастье, которое произошло с женщиной. По словам Богданова, когда на ней горела одежда, то куски ее... Падали на землю и загорались сухие листья и трава. С ним не было никакого товарища. Имя женщины задержанный не знал. На вопрос, зачем поехал с ней в лес, Богданов пояснил погулять. Он расценивал все произошедшее с женщиной как несчастный случай. Перед Ульмаром стояла сложная задача. Доказать вину Якова в преступлении, в котором его обоснованно подозревали. Надзидатель проанализировал результаты розысков и пришел к выводу, что необходимо найти лиц, с которыми Богданов был в указанное время в кабаке Матвеевой, выяснить, выявить у них которые, возможно, видели его в доме или возле дома, где проживала Просковия. Найти звозчика, на котором он с Просковьей ехал до Никольской рогатки, товарища Якова, о котором говорила потерпевшая, опросить кабаччика на Никольской слободке по поводу посещения его заведения Богдановым и Прасковьей, произвести очную ставку между Яковом и Горбудовым, а также его племянникам выяснить все отношения поддельного письма от его матери. Богданов был освидетельствован городовым врачом Дашкевичем, который подтвердил имевшиеся на его руках ожоги, требующие больничного лечения, якого взяли под стражу. Богданов возмущался и негодовал против такого произвола полиции. Вскоре Ульмар установил, что Яков действительно был в кабаке Матвеевой со своим знакомым Мишкой. Но не в 10 часов утра, а примерно в 12 часов дня, где они пили водку. Потом, захватив с собой бутылку и закуску, ушли. Один из соседей Прасковья видел, как к дому, где она проживала, примерно в то же время... Пришел молодой человек, который и раньше приходил к ней. Вместе с ним находился другой молодой человек. Пласковья пошла с ними по улице. Очевидец описал приметы этих лиц. С большим трудом удалось найти извозчика, который подтвердил, что 14 апреля возил до Слободской рогатки двух молодых мужчин и женщину. Он вспомнил, что один из мужчин называл женщину Парашка. Мужчины были выпившими, а женщина была трезвой. Кабатчик в Никольской слободке отрицал, что 14 апреля у него в кабаке был молодой мужчина с женщиной, покупавшей водку папиросой спички. Ульмар распорядился привести к нему Якова. Поинтересовавшись, как себя чувствует Богданов, надзиратель передал привет ему от Мишки. Явно встревоженный, Яков начал уточнять, о каком мишке идет речь. Надзиратель не стал ничего объяснять и стал задавать Богданову малозначительные вопросы. Затем он поинтересовался, куда Яков